И она, жена Фрэнка Алджернона Каупервуда, по воле своего коварного мужа стала жертвой таких интриг. Теперь все знают, что она нелюбимая жена, до того постылая и ненавистны что муж вынужден нанимать кого-то, лишь бы отделаться от нее. Но подождите. Вот сейчас, не сходя с места, или уж в крайнем случае завтра, она платит этому паразиту и обманщику, а заодно и своему супругу. Она не позволит, чтобы с ней так обращались. Какой позор! Нет, она этого не потерпит. Сейчас же, сию минуту, она выставит этого Толлифора за дверь. А Каупервуды телеграфирует, что ей известны его интриги, и что она больше знать его не желает. Она возвращается в Нью-Йорк и будет жить в своем доме. А если он попытается последовать за нею, она подаст на него в суд и разоблачит в газетах. Наконец-то она раз и навсегда избавится от этого негодяя, от этого лжеца и изменника. «Уходите!» — крикнула она Толлиферу. «Довольно с меня ваших услуг. Я сейчас же возвращаюсь в Нью-Йорк, и попробуйте только еще когда-нибудь попасться мне на глаза или надоедать мне. Уж я позабочусь, чтобы все узнали, что вы собой представляете. Отправляйтесь к мистеру Каупервуду. Может быть, он найдет для вас более пристойные занятия». Она подошла к двери, и настежь распахнула ее перед Толифером. Глава 53 В то время как в Париже происходили описанные высшие события, Бернис, продолжавшая по-прежнему жить в Прайорскове, внезапно оказалась в центре внимания местного общества. Ее то и дело знакомили с новыми людьми, Со всех сторон сыпались приглашения на званные обеды и вечера. Словом, успех превзошел все ее ожидания. Бернис сознавала, что немалой долей этого успеха она обязана Каупервуду, но, конечно, еще больше обязана Стейну. Он был влюблен и жаждал ввести ее в круг своих высокопоставленных знакомых. Поскольку Эйлин была в Париже, Каупервуд полагал, что он и Бернис могут безбоязненно принять приглашение лорда стейна покататься на его яхте айела Кроме них были приглашены леди клифорд из Чадлая, ее муж принадлежал к одному из древнейших родов Англии, герцогиня Майборро, большая приятельница стейна и к тому же любимица королевы, и сэр Уинтхэм Уитли, дипломат с большими связями при дворе. Когда Айела бросила якорь в каос, Стоин сообщил гостям, что королева, которая пребывает сейчас здесь, приглашает его вместе с друзьями на чашку чая. Это известие чрезвычайно взволновало всех, а в особенности Бернис, ведь об этом приеме, наверное, станут кричать газеты. Королева была очень любезна, и, казалось, эта неофициальная встреча доставляет ей большое удовольствие. Она особенно заинтересовалась Бернис, а многом ее расспрашивала, и если бы та откровенно отвечала на вопросы королевы, это могло бы печально окончиться для Бернис. Но поскольку Бернис сочла за благо не откровенничать, королева выразила желание видеть ее у себя в Лондоне. В самом деле она надеется, что Бернис не будет ничем занята и сможет присутствовать на ближайшем приеме при дворе. Любезность королевы безмерно поразила Беронис и вместе с тем укрепила ее веру в свои силы. Да, конечно, она может достичь многого, стоит ей только пожелать. После этого приема Стейн с удвоенным пылом стал добиваться взаимности Беронис. А Кауперл теперь еще больше опасался того, что Беронис может не устоять против лорда. Однако, вернувшись в Лондон, Каупервуд нашел там новые более серьезную причины для тревог и опасений. У него в номере лежало письмо от Эйлин, которое она послала ему перед своим отъездом в Нью-Йорк. «Наконец-то я узнала правду. Ты поставил меня в унизительное положение. Ты нанял этого лакея толифера чтобы избавиться от меня и на свободе предаваться распутству. Какой позор!» Нечего сказать, хороша награда за мою многолетнюю верность. Но можешь не беспокоиться, теперь ты свободен. Заведи себе хоть сотни девок, мне все равно. Я сегодня же уезжаю из Парижа в Нью-Йорк.